Глава 3. И снова незваные гости. Характеристики: 49 плюс 26. Уровень основной: 8 плюс 3. Уровень мастерства: 7. Внимание: техническая остановка локации. Ещё минута или даже меньше, и Дарк будет спал крепким сном, провалявшись до утра, но угрожающий красный лог вырвал его из дрёмы подскочив выгляделся сонный и одновременно насторожённый лунный свет пробиваясь из окна давно лишившегося стёкол позволял до мелочей разглядеть убогую обстановку комнаты драный матрас на покосившейся кровати шкаф с вывалившимися полками и держащимися на соплях дверями сломанные стулья груда мусора в углу Растлеввшаяся штукатурка стен. Обычная картина, такую можно наблюдать во всех домах заброшенного города. Дарку во многих довелось побывать и везде одно и то же. Но вот то, что застыло в дверном проёме, он видит впервые. И, честно говоря, лучше такое никогда не видеть. Двухметровый скелет, сжимающий в костяных руках устрашающий вид оружия, похожее на зазубренную косу. Но ког у мертвеца не видать, не же пояса, он полностью скрыт клубком пульсирующего мрака, из глубин которого неритмично пробивается угрожающее красное свечение. Такое же просматривается в пустых глазницах черепа. В общем, зрелище не сказать, что позитивное. В реале, увидев такое, или в дурдом отправляются или в морг. Но здесь игра. Здесь Дарк лишь на миг перепугался, что пошло ему на пользу, встряхнул с себя сонную немощь и разум заработал полную силу. Со скелетами у него связаны не самые приятные воспоминания, но это не значит, что надо поддаваться панике. Первым делом следует выяснить, что это за образина. Информация — наше все. Страж хранитель нижнего яруса Амертиса. Уровень ситуационный, базовый опыт ситуационный. Мобов с таким названием Dark впервые встречает. Слышать о них тоже не доводилось. Зато информация очень напоминает ту, которая можно прочесть при взгляде на древнее зло. То есть это тоже особого рода НПС, который может и наградить, а может и убить без разговоров. Алгоритм его действий куда сложнее, чем у каких-нибудь крыс или хешелей. Разработчики каждая из таких созданий наделяют индивидуальными чертами, завязывая на них цепочки квестов и специфические моменты, обогащающие игровой процесс разными неожиданностями. Вот только это страшило не квест выдавать заявилось. Дарку однажды уже доводилось читать надпись предопреждающей о техническом состоянии локации. Он прекрасно помнит, к чему это привело. И на этот раз лучше подготовлен к разговор. Растерянности нет, зато есть подготовленные вопросы. Но раскрыть рот Дарк не успел. Страж-хранитель высказался первым. Ты даже представить не можешь, чего нам стоит устраивать такие вот встречи с тобой. Не будь этих ограничений, мы бы могли общаться хоть каждый день. Я полагал, что при первой беседе ты уяснил для себя этот момент. Очень жаль, что я ошибался. Вряд ли ты забыл, что тебе было сказано. Следовательно, ты сознательно привлекаешь к себе внимание. Дарк пожал плечами. А кто вы вообще такие, чтобы я выполнял ваши приказы? Я вас знать не знаю. Я понимаю только то, что у вас свои проблемы, а у меня свои. И свои меня волнуют гораздо больше. Я не обязан вам подчиняться. Повторяю, я понятия не имею, кто вы и что вам от меня надо. Очень может быть, что вы мне все уши лапшой обвесили со своими ценными указаниями. Я не удивлюсь, что прямо сейчас через этого костяного урода со мной говорит Ким, а его советы мне ни разу не интересны. В общем... Если хотите серьезного отношения, для начала представьтесь, а там и поговорим. Нормально. Ситуация сложная. Все очень запутано. Быстро тебе такое не понять, а на долгие разговоры нет времени. Тогда не тратьте его зря. Хорошо, попробую, согласился скелет. Как я уже говорил, меня можно называть союзником считаю это не только именем, а и сутью наших с тобой отношений. Может, цели у нас с тобой и разные, но в чём-то нам по пути. Тот, кого ты называешь Кимом, представляет группу людей, с которыми у нас крайне напряжённые отношения. Они бизнесмены, как и мы. И так получилось, что мы противники, как по бизнесу, так и вне его. У нас, можно сказать, война. И это очень грязная война. Она началась давно и продлится ещё долго. В такой войне, как говорится, все средства хороши. Ты одно из средств. Сам факт твоего существования оказывает влияние на Кима, негативное влияние. Аким важный человек, один из лидеров. Опасен, умён, человек редчайшей целеустремлённости, но при этом слегка ненормальный. А может, и не слегка. Как ты уже знаешь, в данный момент он одержим идеей отмщения за смерть дочери. Случившемся он, как это ему свойственно, винит кого угодно, только не себя. Как ты полагаю, сам догадываешься, у него есть доля в Exe и доступ к некоторым возможностям, недоступным для рядовых игроков. В игре, конечно, все равны, но и все лазейки не перекрыть. Слишком сложный проект и слишком сложно он стартовал. Смена собственников в процессе разработки это золотая жила для понимающих людей. Люди, которые работают с Ким, как раз из понимающих. Вот и приберегли для себя некоторые бонусы. Вычистить все ошибки в таком деле нереально. С тобой Ким не сумел справиться обычным способом. Ты для него теперь цель номер 1. Следовательно, он меньше внимания уделяет остальным целям, в том числе тем, которые важны для нас. Получается, пока ты жив и на свободе, это нам на руку. Поэтому мы и посоветовали не выделяться. Стоит тебе оказаться среди игроков, и это может привести к очень нехорошему. Ты же меня понимаешь? Второй раз этот псих меня не поймает, уверенно заявил Дарк. Я немного прокачаюсь и всегда смогу уйти телепортом. Ты слишком неопытен. Тебе еще многое предстоит узнать. Например, то, что при атаке на персонажа активируется боевой режим. В боевом режиме невозможно использовать свитки телепортации». «Не знал», — обескураженно признался Дарк. «Так я и сказал, что ты многое не знаешь. Не переживай, это нормально. Это сложный мир, и он непрерывно меняется». Здесь изначально так задумано, что никто не может знать всё. Непредсказуемость. Один из краеугольных камней Экса. Не знаю, какие у Киму возможности, но сюда на эту локацию он пробраться не может. Ведь если бы мог, давно бы проверил здесь каждый угол. Перебирая все варианты, должен догадаться о том, что я могу спрятаться именно здесь. А дальше надо просто создать несколько персонажей такой же расы активировать их на этой локации и тупо вызывать меня по чату. Кристаллы связи не понадобятся, активировать дальнюю связь с моей стороны тоже не надо. Они увидят, что сообщения по чату проходят и поймут, что я здесь. Ну а потом быстро до меня отберутся. Раз до сих пор никто меня с этой локации не вызвал, значит по какой-то причине Ким это сделать не может. Следовательно, я могу тут что угодно делать. Мне это получается ничем не навредит, а Киму никак не поможет, зато нервы ему потреплет. Я думаю, ему очень неприятно читать красные сообщения о моих делах в мировом чате. Игра на его нервах в ваших интересах, так что не вижу проблем. Да, это в наших интересах, подтвердил союзник. Но надо знать меру. Ты прав в том, что Киму сюда не попасть. Гозарь с нереализованной расой, он не использовал на полную. Это один из бонусов, которые он привёл для себя. Не знаю, какие у него были планы, но теперь ему придётся о них забыть. Он черезчур увлёкся личной местью, вместо того, чтобы подумать о пользе для общего дела. Кем не только совладелец Экса, его команда держит в игре клан вот уже полгода, не выпадающий из первой пятёрки топа. Этому клану не помешает никому неизвестная локация. Однако, каким всего лишь продуманным маньяк. Он зациклен на гибели дочери и потому создал только 17 персонажей по числу его жертв. Ты последний. И с тобой что-то пошло не так. Случилось что-то такое, что заставило Искинов принять решение о блокировке твоей расы. Да, все реализованные персонажи сохранились. Вот только толку от них нет. Все они, за исключением тебя, или мертвы, или лишились разума. Это не тот случай, когда из куклы можно сделать послушную марионетку. Теперь Ким не сможет открыть локацию, в которой ты скрываешься. Ни он, ни мы даже примерно не представляем, где она располагается. Но если и узнаем, это не откроет к ней путь экс сложное место для путешественников. Темнее, сказал Дарк. Меня вы как-то находите уже второй раз. Нет, ты не прав. Находим неуместный термин. То, как мы с тобой общаемся, это что-то вроде разговора по анонимной телефонии. Ты знаешь только номер собеседника, но представления не имеешь, где он находится. Здесь, конечно, такой телефонии нет, но есть её аналог. Неудобный и очень ненадёжный, но есть. Мы используем одну из уязвимостей игры. Она при определённых условиях позволяет перехватывать управление над некоторыми сущностями, которые находятся поблизости от персонажа с известным идентификатором. Но это возможно только в режиме остановки локации, что сильно демаскирует наши действия. С каждой секундой риск реакции и скинов всё выше и выше. Если они определят уязвимость, наши разговоры станут невозможными. Ну так в чём проблема? Мы сможем говорить сколько угодно. Преступил Дарк к самому главному. Раз моё тело у вас, просто восстановите к нему доступ, и мы нормально пообщаемся в реале. Да, твоё тело у нас. Но мы не можем восстановить работоспособность Синта. Когда скрывался от властей, и Синт долго оставался без полноценной техподдержки. Он получил повреждения, которые чинили какие-то криворукие коновалы. Это плохо. Это очень плохо. Наши специалисты одни из лучших, и они работают над проблемой. По их мнению, если Синт и восстановится, то спустя минимум год, по самой оптимистичной оценке. У вас плохие специалисты. Нет, я так не считаю. Ты плохо обращался со своим синтом, а вот Ким хорошо подготовил свою месть. Слишком хорошо. Очень сложно исправлять то, что проделали с тобой его люди. Дарк, я понимаю и принимаю твое недоверие, но подумай вот над чем. Раз у нас есть твое тело, у нас есть и возможность... Диктовать свою волю с позиции силы? Зачем вести себя с тобой как с равным, если ты у нас в руках? Можешь продолжать нам не доверять, но прошу хорошенько прислушаться к нашим словам. Еще раз повторяю, тебе нельзя выделяться. Мы надеемся, что к этой локации и скины до сих пор не присматривались. Она считается мертвой. Точечные действия одного игрока не должны быстро изменить ее статус. А вот серьезные свершения, которые он станет устраивать в ней ежедневно, неминуемо привлекут повышенное внимание. И тогда и скины примут решение. Скорее всего, предоставят доступ другим пользователям, введут квесты на открытие пути или получение телепортов. Здесь появятся другие игроки. Как ты думаешь, кто окажется в первых рядах? Люди Кима. А может и он сам. Правильно, Дарк. «Сейчас ты в безопасности, в относительной безопасности. И самим фактом своей неуязвимости ты очень раздражаешь Кима. Это нам на руку, и в этом мы тебя готовы поддержать. Продолжай и дальше его раздражать, но сам при этом не подставляйся. Учти, ты нам дорог, но не настолько, чтобы мы все бросили ради твоего спасения. Тем более, что если будешь вести себя правильно, Спасать тебя не понадобится. Не надо выделяться. Будь тихим и незаметным. У тебя сейчас есть возможность не высовываться. Вечно отсиживаться не получится, но не нужно торопить события. Это не в твоих интересах и не в наших. Надеюсь, на этот раз ты все понял. Завтра посети игровой форум раздел «Барахолка». Там найдешь и объявление о продаже низкоуровневых, никому не интересных предметов. Объявление даст пользователь с ником «2 плюс 2 равно 105». Ник нелепый, а потому уникальный, ты не ошибешься. В его теме скопилось несколько листвов скучных объявлений, которые никто не смотрит. Ты посмотри последний, там найдешь полезную информацию. И заглядывай, пожалуйста, в эту тему почаще. Завтра, ровно в 9 часов игрового времени, Обнови третью страницу темы и посмотри, что там изменилось. Первую страницу обновляй до 9 почаще. Связь односторонняя, зато безопасная. На этом прощаюсь и желаю тебе удачи. Время вышло. Окончание технической остановки. Запуск локации. Ну вот, и поговорили. Увы, при этом Дарт не успела десятой доли вопрос в прояснить. Я ведь готовился, список составлял. Но собеседник продавил свою манеру общения. Дарк ещё больше запутался, покачав головой, высказался негативно. Сволочь ты. Чётко и ясно надо говорить, а ты будто специально время тянешь. Не знаешь, что сказать? Тупо пытаешься заставить меня делать то, что тебе надо? Да? Мрак, колыхавшийся на месте ног моба, загорелся рубиновым пламенем. Глазницы вспыхнули столь же ярко и уставились на Дарка нехорошо. Тот, почувствовав неладное, схватился было за лук, но зазубренная коса в костяных руках мелькнула быстрее. Один взмах, и тело Дарка рассекло на две половинки. Он и крикнуть не успел, как оказался в полной тьме. Вот ведь тварь тупая. Серьёзно отнеслась к последней точке в разговоре. Эх. Ночевать теперь придётся в башне. Ведь точка воскрешения располагается возле рудника, а затем поутру шагать оттуда до города пешком. Лишняя потеря времени. Хотя куда ему торопиться? Спокойный период Рабензанады подходил к концу. Очень скоро Дарку придётся переживать из-за каждой потерянной минуты. Но пока он об этом не догадывался.